Глава 62. Мы — женщины. Посвящается нашим матерям. Как часто в жизни и бывает, начинала я за здравие, секс, любовь, мужчины, сайты знакомств, а закончила женскими свободами. Но это нормально, ибо не свободно в голове, никогда не будешь чувствовать себя свободной в жизни, в постели, на работе. Да. Каждая из нас прошла свой путь от девочки через девушку к женщине. Умный и не очень, сильный и слабый, красивый пусть и с целлюлитом, с семьей и без, с детьми или без них, с работой своей мечты или без оной, но с самой собой, доросла до своего права быть разной. Мне запомнилось, как мы ходили с дочерью на просмотр документального фильма «Женщина» 2019 года. Всемирный проект, собравший рассказы двух тысяч женщин из 50 стран мира. Героини проекта делятся историями на самые важные вечные темы – свобода, любовь, секс, материнство, независимость, брак, партнерство, самореализация, насилие. И знаете, на что я обратила внимание? У каких женщин были счастливые лица – светящиеся глаза и улыбки. У тех, кто говорил, вспоминал, делился рассказами даже не о любви и отношениях, что тоже прекрасно, а именно о сексе. У кого он был недавно, есть сейчас или скоро будет. Эти женщины улыбались, смущались, были счастливы, довольны, когда рассказывали об этом. Потому что секс — та же свобода, они были прекрасны. И грустны были лица тех, кого покинули, изнасиловали, били или издевались мужчины. Я всегда часто слышала, получала много комплиментов в свой адрес и от мужчин, и от женщин. Когда сейчас я их слышу чаще всего от других, после секса с Марио. Люди говорят все, что угодно. Хорошо выглядишь, красивое платье. Похудела, потолстела, но тебе идет. Глаза горят. Ты из отпуска? «Выспалась, наверное». «Ага-ага, именно выспалась». Конечно, в фильме поднимаются вопросы феминизма. Помню, мы как-то дискутировали с дочерью, и я сказала «Я феминистка, но...». Дочь мне ответила «Если есть «но», значит, ты уже не феминистка». Ну и слава богу. Сейчас для меня феминизм – это страсть Фриды Кала к жизни. И да, после просмотра фильма я сказала только одно – Мужчины тоже достойны, чтобы о них сняли такой фильм. все таки факт распространенности интереса к куколдингу в России, стране непобедившего феминизма, незащищенных женщин, культа маскулинной силы и хронической гомофобии, удивляет. Откуда эта популярность? Возможно, здесь и кроется ответ. В обществе незащищенности. И бесправие перед лицом сильных мира сего мужчина живет в постоянном подсознательном страхе. Потерять все, Быть преданным и униженным? Не вытянуть планку настоящего мужика? Психика ищет выход и находит его в безопасной игре в потерю маскулинности. Как будто у тебя уже все забрали, и ты не мужик. Ольга Нечаева. Предприниматель, топ-менеджер, ментор. Писатель, мама, автор проекта «Фимософия». Я уже говорила, анализируйте информацию, а не советы.